Глава седьмая, которая состоит в основном из разговоров. «Хотелось бы разъяснений!» Седая ведьма, судя по всему, неплохо знала этот перстенек. Мне показалось, что ее голос совершенно не изменился. Но, похоже, Миллере отлично разбиралась в интонациях своего лидера, поскольку она как-то резко перегруппировалась и встала так, чтобы до меня можно было дотянуться. Вот такая тут дружба с перерезанием горла. Вы точно хотите, чтобы я рассказал все в деталях прямо здесь и прямо сейчас? Как можно спокойнее спросил я. Сделай милость. Седая ведьма обвела глазами равнинку. Всюду ключом била жизнь. Народ обсуждал детали штурма. Вернулась часть погибших в сражении и шумно выясняла, где их вещи и все дружно ждали торжественного обрушения цитадели. «Фредегар!» — окликнула ведьма Седова Рогу. «Сколько осталось времени до момента разрушения?» 12 минут, магитресса», — ответил тот. «Отлично, время есть. Пошли в шатер. Элина, вас я попрошу пройти с нами. Милли, нас ни для кого нет». Она взглянула на меня. — Пошли, мешочек с сюрпризами, послушаем, что ты нам расскажешь. Мы зашли в шатер, и я решил не тянуть с объяснениями. А что тут, собственно, рассказывать-то? Я отправился в подземелье поискать какую-нибудь выгоду, золото там или ценности. Ничего не нашел. Когда выходил, наткнулся на этих троих, я махнул рукой в сторону обреченной цитадели. — Сам Гидрон? — Дьюарт. — А кто был третий? — Плаур? — спросил Фредегар. — Нет, это полурослик был по имени Мато, — ответил я. — Уж не знаю, кем он им приходится. — Казначей, — пояснил Рога в ответ на вопросительно поднятые брови ведьмы. — Вот, значит, почему мы в Кланхране десятков двух вещей не досчитались из тех, которые должны были точно там находиться, в основном мелких. И это только тех, про которые мы знали. А может, и еще какие были, но теперь выходит, что сплыли. — Ну да, мешок у них не сильно большой был, — подтвердил я. — И так спокойно он об этом всем говорит, — всплеснула руками Элина. — Я за сегодня от тебя так устала. Что ж у тебя не все, как у людей, а? Что ж ты клан позоришь? Вот что с тобой делать? Что мне родителей вызывать, как у двоечника в школе? — Элина, все в порядке. — Давайте дослушаем. Я так думаю, что у Хейгена есть разумное объяснение своим действиям, — спокойно сказала ведьма и повернулась ко мне. — Продолжай. Ну а, собственно, почти все. Гидрон предложил мне денег или цацку какую в обмен на вольную волюшку и мое молчание. Я, понятно, не согласился. Он предложил мне сетовую вещичку. Я еще поломался маленько и взял. Если бы не взял, он мог и передумать. А если бы передумал... «Стал бы меня убивать, я бы заорал, наши бы прибежали и его пришибли». «Ну, вообще для этого его и искали», — немного с удивлением сказала Элина. «Разве не так? Хотя, конечно, возможны варианты». Моя прелестная лидерша задумалась. «Да там масса вариантов», — ухмыльнулся я. «Фредегар, ты же с ним не говорил?» — спросила седая ведьма. «Само собой нет, я его сегодня впервые увидел», — тут же ответил ей Рога. «Так какую ты нам услугу оказал?» — ласково спросила ведьма. «Избавил от необходимости выбора», — ответил я. «Выбора чего?» «Выбора вариантов развития событий». «Каких именно?» Я уже смекнул, что она все поняла и сейчас просто забавляется. Это как когда какая-нибудь серая кошка позволяет некоторое время побегать по комнате крыски перед тем, как ее ам. ну продолжим». Тут нас либо схавают, либо наградят. Второе предпочтительней. Вариантов, предполагающих, что именно делать с руководством Диких Сердец, сообщил очевидное я. А почему ты думаешь, что были варианты? Разве их не было?» Тонко улыбнулся я. «Это игра. Совсем их убить не выйдет. Устроить показательную казнь не безинтересно». Но тут есть вероятность, что вы прослывете кровавыми палачами, а они безвинными жертвами. Да и кто вам даст такое сделать? Запереть их никуда не получится. Тюрем с одиночками тут тоже нет. Нет, ну можно, конечно, прямо тут закопать и камушком привалить. Но почту-то не отключишь. Да и точит камень вода. Вот и получается. съесть он съесть, да кто ж ему даст Твоя логика ясна, — мягко произнесла ведьма. Но твой поступок она не объясняет. С чего бы? Как-то даже удивился я. Как раз все очень даже логично. Я встретил этих друзей, хотел было заорать. А потом подумал, да пусть себе идут. Элина встрепенулась и что-то хотела сказать. Но седая ведьма остановила ее рукой. Ну и? Они бежали, причем постыдно. Бросив гибнущие кланы, спасая барахло, а не истекающих кровью воинов. Позор? — Позор! — кивнула ведьма, глянув на Фредегара. — Дальше? — Если это донести до игрового сообщества, например, через форум, так замечательно будет. Эти трое все равно в бега пустятся за леса и горы. Новые игроки к ним не пойдут. Старые в большинстве своем отвернутся. — И? Ну и что, вас с этим никто и никак не свяжет, а я молодец. Элина глядела на меня, что-то явно прикидывая в уме. Фредегар улыбался. Седая видимо присела на кресло и положила ногу на ногу. «Фредегар! А ведь это даже изящнее, чем мы придумали изначально, согласись. Похоже, но изящней!» Наконец вынесла она свой вердикт. «Удачная импровизация!» — согласился Рога. «Вправду, парень молодец!» «Мы задумали нечто похожее, только мы хотели ему побег подстроить!» — объяснил Фредегар мне и Элине. Ход мысли по будущему был ровно такой же. Но у тебя вышло куда как лучше. Спонтанность всегда лучше, она более правдоподобна. Старая леса гедрон на побег мог и не купиться. И твоя правда. Нас никто не сможет с этим связать. Я думаю, что он, может, и предпочел бы смерть. Но его жадность задавила, сказала Элина. Вещей пожалел. Фредегар кивнул. Я тоже так думаю. — А ты действительно молодец, — похвалила меня ведьма. — Странно только, что он тебе перстень отдал. Вещица непростая, для него ценная. — Так он рассчитывает ее быстро вернуть, — заметил я небрежно. Они же наверняка разговор писали на камеру. Скоро припрутся меня шантажировать, к диверсиям склонять и принуждать секретные тайны выведывать, я так думаю, или наоборот. Предложат что-то такое в обмен, от чего я не откажусь. А ты чего? но ну, в плане предательства, — поинтересовался Фредегар. — Ну, а чего? — пожал плечами я. — Посмотрим на величину бочки варенья и размер корзины печенья, а там и решим. Вместе, я так полагаю, мы же союзники. — И то верно. — Как придут по твою душу, ты сразу стукни мне в почту, — попросила седая ведьма. — Подумаем, чего предавать будешь. — А перстень? — спросила Элина. — Может, пока его в кланхран положим? «Вот это вряд ли!» — покачал головой я. «Кто знает, когда он понадобится, может? Пусть при мне будет. А, сейчас, получи его потом у тебя, вопросами замучаешь». «Ну, пошли, поглядим, как цитадель бахнется», — сказала седая ведьма. «Время уже». На выходе она меня задержала и тихо сказала. «Молодец, я подумаю о награде. Ну, не увлекайся и не заигрывайся». «Послушай меня и запомни эти слова!» «Я все понял», — сказал я ей. «Черт, она меня пугает!» Цитадель рухнула, подняв дико пыльное и вонючее облако. Я стоял, смотрел на это дело и думал, что все сделал правильно. Если даже будет утечка, и дикие решат, что месть мне предпочтительнее, чем высота уровней всего клана, что, конечно, вряд ли. Я уже обелен, поскольку рассказал все сам и добровольно. Ну а что об одном желании, которое мне задолжали дикие, не упомянул, так это мое личное дело. А самое это главное, я рассказал чистую правду. Мне даже врать не пришлось, и поэтому доказать, что я в чем-то замешан, невозможно. Даже под заклинанием истинности, или как там оно называется. По поводу возможного шпионажа, ключевое слово «я так думаю», Что там мне могло подуматься? Тоже только мое дело. Мой батя всегда мне говорит. Не знаешь, что говорить? Всегда говори правду. Или молчи. И он прав. Зачем придумывать что-то заумное, если можно просто рассказать все так, как оно есть? Шоу по сносу сооружения закончилось. И народ толпой повалил к лесу, чтобы, отойдя на нужную дистанцию, начать разлетаться по локациям. Я осознал, что если сейчас не подсуечусь, то реально рискую застрять тут. Я помчался по равнине, крича во все горло. «Герф! Герф!» «И незачем так карать кто Кто-то поймал меня за рукав. Этим кем-то оказалась Элина. «Ты сейчас куда?» Строго спросила она. Спросила так, что захотелось стать по стойке смирно. «Да уж, свой сержант страшнее чужого генерала. Хотелось бы в метан, откуда меня и забрали», — попросил я. «В метан так в метан!» — кивнула Элина и скомандовала мне. «Давай за мной!» «А герф?» «Никуда не денется твой герф!» «Не отставай, давай! У меня еще в реале дел полно!» «А вон уже ночь на дворе!» Элина шла быстро, почти бежала. И поэтому уже минут через десять мы достигли небольшой ложбинки, подсвеченной множеством портальных вспышек. Вспышка портала, открытого Элиной, добавила свои пять копеек в общую гамму. И спустя секунду моих ноздрей коснулся привычный, свежий и приятный запах большой реки. «Уф!» — выдохнул я. «Ну и денек выдался!» «И не говори, герой! Объясни мне, чадушка, но почему тебя всегда заносят не на те пути, а? Вот давай в этот уголок отойдём, а то стоим тут как три тополя на плющихе, и ты мне все объяснишь!» «Элина в данный момент...» Мне напоминала не лидера серьезного клана, жесткого, умного, расчетливого и даже временами безжалостного вожака, а моего классного руководителя, добрейшую и милейшую Ирину Павловну. И сложно сказать, в какой ипостаси я ее побаивался больше. Интересно, кто она в реале? Мы отошли с пустынной в этот час площади в укромный уголок неподалеку от ворот. И Элина уставилась на меня своими голубыми глазищами. «Да фиг знает!» — я искренне пожал плечами. «И что особенно обидно, хоть бы выгоду получать какую?» «Выгоду ему!» — фыркнула Элина. «То есть выбиться, если не в любимчике, то как минимум в число тех, кто стоит на хорошем счету у седой ведьмы, держать в кармане сетовый перстень и в перспективе получить неплохой бонус к своей доле за штурм — это никакой выгоды. Ты, мой милый, слишком много кушаешь!» Э, я не понял последней фразы, если честно. В смысле, зажрался ты? А какой бонус к доле? Седая ведьма всегда жестоко карает, но и всегда очень щедро награждает. Это общеизвестный факт. Так что к своей честно заработанной доле жди серьезный довесок, который эту долю перекроет во много раз. Это я тебе гарантирую. Ну, не знаю». «С этой стороны сегодняшнее приключение я не рассматривал. Я знаю, поверь мне. Я уже получила бонус на наш клан за поддержку, которую мы оказали гончим. И смею тебя заверить, что полученная награда куда превышает ту помощь, которую мы оказали. Она не против взять нас в конвой? Да. Она готова взять в свою армаду три наших корабля. Надеюсь, я заработал себе место на одном из кораблей». Если не прекратишь играть на грани фола... Элина посмотрела на меня очень серьезно. Играть со старой ведьмой — это как играть с Аспидом, змея такая есть. Может, укуса и вовсе не будет, но ты никогда не знаешь, когда тебя атакуют. А если атакуют, то он почти наверняка будет смертелен. А тебе бы этого не хотелось? Да, мне бы этого не хотелось. Ты толковый и везучий парень. Можешь принести клану много пользы. Я помню, что взяли мы тебя в клан, скажем так, по особым обстоятельствам. Но я об этом не жалею. И ты постарайся вести себя так, чтобы я об этом и не пожалела. Хорошо? Конечно. Мы постояли немного молча. Стояла тихая файрельская ночь. Светила луна. Где-то у реки квакали лягушки. — Ты тоже не любишь этого? — сказала вдруг Алина. — Чего? Неловкого молчания. Я закашлялся. Ладно, я пошла. Ты завтра здесь? Спросила Элина. Да нет, с утра я на работе, а после погружусь на местное корыто с гордым именем Светляк и двину вниз по реке. С малой скоростью и насколько денег хватит. Тогда не жди утро, сейчас езжай. Почему? Потому что Светляк по реке идет в реальном времени. В смысле? В самом прямом. Вот ты заплатил, погрузился на него, и он отчалил от пристани. А после он будет плыть, исходя из реального времени. Скорость, помноженная на время, так сказать. «Блин, да зачем такое?» — опешил я. «Это же сколько времени я на это угрохаю?» «А потому что пешком ходить надо, квесты выполнять, города посещать. А если хочешь по-быстрому...» Будь готов к ограничениям и к тому, что самый простой путь не всегда самый короткий. Хотя так все равно быстрее, чем пешком. Ну и плюс. В принципе, если даже ты выходишь из игры, все равно процесс плавания продолжается. Так сказать, и корабль плывет. Ну это хоть что-то. Денег дать, как-то довольно буднично предложила Элина. Наверняка много у тебя нету. А светляк, насколько я помню, это дорогое удовольствие. «Денег — это, конечно, хорошо, и лишними они не будут, но...» «Гусары денег не берут-с», ответил я банальностью. «Спасибо, но не надо. Есть у меня. Да и скидку тут получил хорошую, так что не надо. Опять же, сойти в Монтриге я планирую. До него должно хватить». «Монтриг? Ну да, хороший город. Там квест есть интересный, антуражный такой, со старым храмом связан». И Снейквиль ты проедешь на корабле, слава богу. А то с твоим любопытством ты и туда бы нос сунул. Что за квест? И чем уж так плохо Снейквиль? Квест забавный, но я его сто лет назад делала. детали уже не помню. Там, по-моему, стартер какой-то торговец на рынке. Поищи, хороший квест. А что до Снейквиля? Все знают, что это очень плохое место. Этого достаточно, чтоб туда не соваться. То есть, сама не знаешь, что там? Я нет. И поверь, не стремлюсь. И ты не суйся. И так вон сегодня блеснул. Я, когда тебя на башне увидела, аж побеляла от злости. Испугалась? Что, клан, опозоришь? Очень. Ты же непредсказуем. Хотя я сама сегодня выглядела не лучшим образом. Да ладно. Я решил быть совсем уж учтивым и благородным. Прохладно. Полдня я себя недалекую дамочку изображала. «Образ дурочки с переулочка, в глазах сам знаешь, кого строю, чтобы рисков меньше было. Ладно, тебе на корабль, а мне в реал. Увидимся». Она открыла портал и почти шагнула в него, как обернулась и спросила. «А ты правда помолвлен с Велисой? Или так болтают?» «Правда», — сказал я, глядя ей в глаза. «Ну и дурак», — и шагнула в портал. «Я стоял». Зачем-то минуту смотрел на то место, где этот портал был. После тряхнул головой и отправился к гостинице. Город спал. Спала и прелестная маленькая хозяйка большой гостиницы по имени Жаклин. Я постоял, посмотрел на белокурую головку, на шмыгающий даже во сне миленький носик и тихонько попросил. «Жаклин, малышка, дай ключ». Практически не просыпаясь, красотка на автомате протянула мне ключ. В номере я особо не задержался. Обревизовал свои денежные запасы, отметив, что на два дня хватит, а на больше фиг. Поскольку ведь еще надо резерв оставить, тысячи в три, на всякий пожарный. Закинул в сундук перстень. Ну, его к лешему с собой таскать. Если чего, подождут, чай не баре. Оставив ключ на стойке, я двинулся в порт. Там стояло все то же корыто, только с той разницей, что теперь на нем, разлегшись как собаки, Дрых весь доблестный экипаж в полном составе, во главе с мощно храпящим капитаном Гулем. Я не стал сентиментальничать, влез на борт и начал толкать капитана. — Эй, капитан, вставай, Путину проспишь. — Какую? Ко всем демонам Путину? — сонно ревел Гуль. — Мы пассажирское судно, а не шаланда, полная угрями. — Так и мчите меня по водной глади, — потребовал я, — навстречу утренней заре. «Вот беспокойны вы, приключенцы, народ!» — ворчал Гуль, расталкивая команду. «Нет, чтоб как порядочные люди, поутру. Нет, надо в ночь!» «Не ворчите, капитан!» — сказал ему я. «Скажите лучше, куда я доеду за четыре тысячи? Вы же знаете, что у меня скидка. До монтрега доеду!» «По идее должен!» — почесал кудлатый затылок Гуль. «Если форс-мажора не будет, бури там или еще чего!» А на что это влияет? Команда устает больше. Мы же за вашу жизнь боремся. И эта команда премируется. А идет эта премия из того, что вы уже заплатили. А вот ежели больше денег у вас нету, и вы в течение получаса не заплатите, то мы вас на берег и садим. Вот такая вот денежная политика. Хоп, и ты на берегу. Нежданчик, стало быть. Поплыли, морской ты волчара, кивнул ягулю «Поплыли. Будем надеяться на хорошую погоду и семь футов под килем. Держи деньги!» Из золота звякнув, сменила хозяина. «Коли так, то поплыли!» — покладисто сказал гуль и заорал. «Аврал! По местам стоять, сикарей швартовых сниматься!» Я сел у левого борта, слушал плеск ночной волны и думал почему-то о полной ерунде. «Как это так получается, что нас тут таких плавающих много?» а корабль с капитаном всегда у пирса, и ты плывешь один. А вот у контрабандистов можно с товарищами через горы переваливать, нелогично выходит. Пешком вместе можно, а по воде нельзя. Потом я подумал, что хрен с ним, пусть остается на совести разработчиков. И вышел из игры. Над Москвой тоже стояла ночь. Я курил, смотрел на ночной город, который никогда не спит и думал о том, что завтра на меня свалятся четыре спиногрыза, с которыми надо будет что-то делать. О том, что же не так со снейквелем и о том, кто же все-таки в реале Элина. Докурил сигарету, бросил чинарик с балкона. И пошел спать, рассудив здраво, что будет день и будет пища. А на сегодня хватит уже.